Глава вторая. Чёрный пес приходит и уходит. Спустя некоторое время после описанного вечера произошло первое из тех таинственных событий, благодаря которым мы расстались с капитаном, но, как вы увидите, дальше не освободились от его дел. Стояла суровая зима с продолжительными трескучими морозами и сильными ветрами. Именно тогда нам с матерью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 Точно мысли его вращались около доктора Ливси. Мать была наверху, около отца. А я накрывал стол для завтрака к приходу капитана, когда вдруг отворилась дверь, и на пороге показался незнакомец. У него было бледное болезненное лицо, и на левой руке недоставало двух пальцев. Несмотря на кортик за поясом, его вид вовсе не был воинственным. Я всегда особенно внимательно присматривался к морякам. Все равно, обладали ли они одной ногой или двумя. И помню, что этот человек привел меня в некоторое замешательство. Он не был похож на моряка. И тем не менее, все в нем напоминало море. Я спросил его, что ему угодно, и получил ответ, что он желал бы рому. Но когда я собирался уже выйти из комнаты, чтобы принести ром, он сел за стол и знаком поманил меня подойти к нему ближе. Я остановился, держа в руках салфетку. — Подойди сюда, сынок, — проговорил он. — Подойди ближе. Я приблизился на один шаг. — Этот стол вот здесь для моего товарища Билли? — спросил он, подмигивая мне. Я отвечал, что не знаю его товарища Билли, а что этот стол накрыт для нашего постояльца, которого мы зовем капитаном. — Прекрасно, — сказал он. — Моего товарища Билли можно назвать и капитаном, почему бы и нет. У Билли шрам на одной щеке не очень приятное обхождение, особенно если он выпьет лишнего. Скажем так ради убедительности, что и у капитана есть шрам на щеке, и скажем, если вам угодно, что именно на правой. А, отлично. Я так сказал. Ну, так мой товарищ Билли здесь в этом доме? Я ответил, что он вышел пройтись. Куда, сынок? Какой дорогой он пошел? Я показал ему скалу, за которой скрылся капитан, сказал, какой дорогой и как скоро он должен вернуться, и ответил еще на несколько вопросов незнакомца. А, -а, -а проговорил он тогда, мой приход доставит моему приятелю Билли такое же удовольствие, как стакан доброго Рома. Гримаса, исказившая его лицо при этих словах, была не из приятных, да и у меня были серьезные основания полагать, что он сильно ошибался.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 Но великая вещь для мальчиков — это послушание, сынок. Да, послушание. Если бы вы поплавали с Билли, то мне не пришлось бы повторять свои приказания дважды. А, -а, -а. вот кажется, и мой приятель Билли со своей подзорной трубой под мышкой. Давай-ка, сынок, мы вернемся в комнату и спрячемся с тобой за дверь, чтобы устроить старение Билли сюрприз. С этими словами мы воротились в комнату. Незнакомец шагнул за отворенную дверь, поставив меня позади себя в угол, так что мы оба скрылись за ее занавешенной створкой. Мне было не по себе от переполнявшего меня тревожного волнения, что, вы согласитесь, было вполне естественно в данных обстоятельствах. И оно еще усилилось, когда я обнаружил, что и незнакомец тоже изрядно дрожит. Он нервно вцепился дрожащей рукой в рукоятку своего кортика и резко обнажил его лезвие. Все время, пока мы стояли так, в ожидании приближающегося капитана, незнакомец сделал нервные глотательные движения, точно что-то застряло у него в горле, и медленно, словно с трудом заставляя себя, вкладывал клинок обратно в ножны. Наконец вошел капитан, хлопнул дверью и, не глядя по сторонам, направился прямо через всю комнату к накрытому столу, где для него был приготовлен завтрак. «Билли — Билли! — окликнул его незнакомец, стараясь, как мне показалось, придать своему голосу как можно больше храбрости. Капитан круто повернулся на каблуках и очутился лицом к лицу с нами. Краска сбежала с его вечно багрового лица, и только нос его остался синеватым. Он имел вид человека, который увидел перед собой привидение или самого дьявола. Или что-нибудь еще страшнее, если только бывает что-нибудь ужаснее этого? И, честное слово, мне даже стало жалко его. Так он вдруг постарел и осунулся в одну минуту. — Пойди сюда, Билли, — продолжал незнакомец. — Ведь ты не забыл меня. Ты, конечно, помнишь своего старого корабельного товарища, Билли. Из груди капитана вырвался сдавленный вздох. — Черный пес, — пробормотал он. «Точно так собственной персоной», — ответил незнакомец, приободрившись. «Черный пес пришел проведать своего старого корабельного приятеля Билли в таверну адмирал Бенбоу. Ах, Билли, Билли, много воды утекло для нас обоих с тех пор, как я лишился этих двух когтей». При этом он поднял свою искалеченную беспалую руку. «Но видал». — говорил капитан. — Вот он я, перед тобой, со своей постаревшей персоной. Теперь отвечаю, что за комедию ты ломаешь, каким ветром тебя сюда занесло и что тебе надо. — Узнаю тебя, Билли. Ты, как всегда, очень любезен. А теперь я хочу, чтобы этот милый мальчик принес мне стакан Рому. И тогда мы сядем с тобой, если тебе угодно, и потолкуем по душам, как старые друзья. Когда я вернулся с Ромом, они уже сидели за столом, причем черный пес в полуборота у самой двери, одним глазом следя за своим старым товарищем, а другим посматривая на дверь, чтобы, как мне показалось, вовремя спастись бегством. Он приказал мне уйти, оставив дверь открытой настежь, чтобы ты не подглядывал в замочную скважинку, сынок, — сказал он. Я оставил их вдвоем и вернулся за стойку буфета. Долгое время напряженно прислушиваясь, так как они перешли на тихий шепот, я не мог уловить ни звука. Но мало-помалу голоса их становились все громче, и до меня стали долетать отдельные слова, по большей части ругательные, которые произносил капитан. «Нет, нет и нет, и хватит об этом!» — крикнул он. А потом, «Если уж качаться на веревке, так всем!» Затем вдруг раздался страшный шум вперемешку с целым потоком брани. Стол и стул были опрокинуты на пол, раздался звон посуды, ляск стали, и затем крик от боли. В следующую секунду я увидел спасающегося бегством черного пса. Его преследовал капитан. И у обоих были обнажены кортики, а у первого текла кровь из левого плеча. У самой двери капитан замахнулся и, наверное, рассек бы ему голову, если бы ему не помешала наша крупная вывеска адмирал Бенбоу, на которую и пришелся удар. Еще и сейчас можно видеть. Глубокий рубец на нижнем ее крае. Этим ударом драка кончилась. Очутившись на свободе, черный пес, несмотря на свою рану, пустился бежать с такой быстротой, что в воздухе только мелькали его пятки и через полминуты исчез за холмом. Капитан же, в свою очередь, неподвижно стоял в дверях, точно в каком-то оцепенении, провожая взглядом убегающего. Затем, вглядываясь вдаль, он несколько раз провел рукой по глазам и вернулся в дом. «Джим!» — сказал он, пошатнувшись и ухватившись рукой за стену. «Рому!» «Вы ранены, капитан?» — вскричал я. «Рому!» — повторил он. «Мне надо срочно убираться отсюда. Рому, Джим, Рому!» Я бросился за Ромом. Но, дрожа после всего того, что только что произошло, я замешкался и разбил стакан. Продолжая возиться за стойкой у бочки с Ромом, пытаясь наполнить второй стакан, Я вдруг услышал громкий стук, словно от падения чего-то тяжелого. Вбежав в комнату, я увидел капитана, растянувшимся во весь свой рост на полу. В эту минуту моя мать, встревоженная криками и шумом борьбы, прибежала сверху мне на помощь. Нам удалось вдвоем приподнять голову капитана. Он громко и тяжело дышал, глаза были закрыты, и на его лице застыла маска боли и ужаса. О, горе мне, горе! Вскричала моя мать. Что за проклятие на наши головы? Да еще твой бедный отец, к тому же, болен. Мы не знали, как облегчить страдания капитана, но были уверены, что рана, полученная им в схватке с незнакомцем, смертельно. Я принес Рому и пробовал влить его ему в горло, но зубы его были крепко стиснуты, и челюсти нельзя было разжать. Точно они превратились в железо. Мы с облегчением вздохнули, когда дверь отворилась, и вошел доктор Ливси. приехавший проведать больного отца. «О, доктор, слава богу, это вы!» — вскричали мы. «Что нам делать с капитаном? Куда он ранен?» «Ранен?» — переспросил доктор. «Да он так же ранен, как и мы с вами. Это тот удар, о котором я его предупреждал». «Ну, миссис Хопкинс, отправляйтесь теперь к вашему мужу и, по возможности, ничего не говорите ему о случившемся. Я же со своей стороны должен употребить в дело все свое искусство». Чтобы спасти этому негодяю его никчемную жизнь, Джим, принеси мне таз». Когда я вернулся с тазом, доктор, распоров рукав камзола капитана, уже обнажил его мускулистую руку, которая была вся татуирована надписями вроде «На счастье», «Попутного ветра» и «Удачи Билли Бонсу». Все это было ясно и четко написано на предплечье, а выше, около плеча, сделан был, очень искусно, по моему мнению, Набросок виселицы, на которой раскачивался человек. — Пророческий рисунок, — проговорил доктор, дотрагиваясь пальцем до изображения виселицы. — А теперь, мистер Билли Бонс, если это действительно ваше имя, мы посмотрим, какого цвета у вас кровь. — Джим, — обратился он ко мне, — вы не боитесь вида крови? — Нет, сэр, — отвечал я. — Отлично, в таком случае держите таз. С этими словами он взял ланцет. и вскрыл капитану вену. Мы выпустили ему изрядное количество крови, прежде чем он открыл глаза и туманным взором огляделся кругом. Первым он увидел доктора Ливси, и брови его нахмурились. Потом взгляд его упал на меня, и он успокоился. Но вдруг лицо его исказилось, и он, сделав усилие приподняться, воскликнул. «Где черный пес?» «Здесь нет никакого черного пса», — отвечал доктор. «С вами был удар, как я вам и предсказывал, так как вы не перестали пить, ром. И вы были уже одной ногой в могиле, но я помог вам выкарабкаться оттуда. Не скажу, чтобы по собственному желанию и к моему удовольствию. А теперь, мистер Бонс...» «Это не мое имя», — прервал его капитан. «Это не важно», — сказал доктор. «Это имя одного знакомого мне морского разбойника. И для меня будет проще величать вас именно так. Вот что я хочу сказать вам».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 Голова его сейчас же откинулась в изнеможении на подушке, точно он лишился чувств. «Ну так запомните же хорошенько», — повторил доктор. «Говорю вам, что ром для вас — это смертельный яд». С этими словами он, взяв меня под руку, отправился осмотреть моего отца. «Все обойдется», — сказал он, как только затворил за собой дверь. «Я выпустил у него достаточно крови его направиться. Он только полежит с недельку в постели. Это будет самое лучшее и для него, и для вас». Но второй удар так легко не сойдет ему с рук.